Аудиоиздательство «Вимбо» представляет Юлия Яковлева Вдруг охотник выбегает Роман Читает Кирилл радцик Глава 1. Один Зайцев вернул взгляд на начало страницы Снова почувствовал, будто по глазам провели наждачной бумагой а взгляд ничего из протокола не зацепил. Убитая. Фаина Баранова, 34 года. Беспартийная. Щитовод промкооператива. Не замужем. Очень жаль. Обычно супруг становится первым подозреваемым. А так подозреваемых нет. Ни малейшей зацепки. Зайцев зажег лампу под зеленым колпаком. Света особо не прибавилось. В окна смотрело нежно-голубое небо. Обычный июньский обман. Белая ленинградская ночь уже давно закрыла двери магазинов, смела с мостовых телеги, трамваи и автомобили, задернула плотные шторы в комнатах ленинградцев, пытающихся наладить зыбкий сон между двумя светлыми кубами, в которые на месяц превратились день и ночь. А спящие улицы были ясны и светлые. Зайцев разложил под лампой фотографии. Фаина Баранова была убита в своей комнате. На черно-белых снимках розоватые обои стали светло-серыми. Убитая сидела в кресле у окна. Тяжелая портьера сдвинута в сторону. В окно видно здание публичной библиотеки. Зайцев перелистнул страницу, проверил адрес. Проспект 25 октября. Угол Невского и Садовой, попросту говоря. Буквы снова превратились в бессмысленные значки. Зайцев подавил зевок. Сконцентрироваться никак не получалось. Шум со стороны проникал, мешал. На этажах ленинградского уголовного розыска кипело обычное ночное оживление. Кого-то вели, кого-то опрашивали. Кто-то рыдал, кто-то яростно матерился. И во всех коридорах и кабинетах горели ненужные желтые лампы. Пахло табачным дымом. Фаина, значит, Баранова. Зайцев взял фотографию в руки. Заставил черно-белое изображение в мозгу стать цветным. Края снимка превратились в раму дверного проема. Через него Зайцев несколько дней назад впервые увидел эту самую женщину. Вернее, ее тело. Несколькими днями ранее. «Что, Вася, будем вскрывать!» Мартынов сдвинул кепку с потного лба на затылок. Глаза у него были красноваты. Ночь Мартынов просидел в засаде в одном из больших доходных домов на Лиговке. Потом все утро писал рапорт. Домой уйти не успел. Начался новый день. А потом бригаду вызвали на проспект 25 октября. Угол Невского и садовый, попросту говоря. Погоди, немного, отдохнешь и ты! Фальшивым дисконтом напел Крачкин, втаскивая чемоданчик со всем, что требовалось для анализа места преступления. В другой руке у него была сложенная тренога для фотоаппарата. Пошел ты! угрюмо отозвался Мартынов, моргая. В коридоре коммуналки стоял кухонный чат от доброй дюжины кухонных плиток. Довернуться негде было от хлама, выставленного соседями, вон из комнат. Когда-то это была просторная барская квартира, теперь в ней жили по семье в комнате. Обычная ленинградская коммуналка. В коридоре сразу стало тесно от прибывших оперативников. Соседи высовывались из дверей, у самой спины Зайцева терся какой-то старичок-лесовичок. — Товарищ, я вам не мешаю? — рассерженно обернулся Зайцев. — Товарищи, гвозить здесь не на что! — объявил Крачкин. Окрик возымел противоположный эффект. Тотчас высунулись и те, кто поначалу думал пересидеть приезд милиции в своей комнате. Зайцев посмотрел на хлипкий замок. Позади маячили понятые, местный дворник и управдом. «Со вчерашнего не отпирало!» — снова вякнул старичок-лесовичок. Это он вызвал милицию. Из чада вынырнул Самойлов. «Позвонил в кооператив. Не появлялась Баранова на работе!» Зайцев кивнул. Мартынов прислонился к стене и стоял, закрыв глаза. «Надо было его отправить домой», — подумал Зайцев. «Толку от Мартынова сегодня не было». «Может, вышло куда?» — предположил Серафимов. «Идеть!» — задребезжал какой-то мужичок в толстовке. «А то мы не знаем!» «Докладывает она вам, что ли?» Зайцев быстро посмотрел ему в глаза. «Фу! Выторщил зенки свои!» — негромко сказала какая-то пожилая баба. Зайцев сделал вид, что не расслышал. — Зачем докладывает? — обиделся мужичок. — А то нам соседям не знать. Мы тут дружно живем, Ча. Вон люди подтвердят. И к Фаинь Борисовне отношение самое уважительное, несмотря на ей на иудейское происхождение. Женщина серьезная, аккуратная. — Собака! Ой, смотри, собака! — пронеслось по коридору. Соседи зашуршали, зашептались. Заахали, пропуская черную со спины овчарку. Это был потомок знаменитого в ленинградском сыске 10 лет назад Туза Трев, и носил он тоже родовое имя. Вожатый пса тихо отдал команду. Пес на секунду замер у запертой двери, как будто его нюх требовал абсолютной тишины. Потом заскреб когтями. Значит, за дверью мертвец. «Ломай, Мартынов», — коротко распорядился Зайцев. Вожатый взял пса за ошейник. Мартынов вставил короткий ломик, нажал. Ломик сперва соскочил, вырвав из двери лишь длинную щепу. Мартынов словно проснулся, бросил на Зайца смущенный взгляд, приладил ломик половчее. Дверь в комнату Фаины Барановой хрустнула на прощание и распахнулась. Сзади забормотали, завозились зеваки. соседи попрошу назад!» — рявкнул Зайцев. Комната была тесно заставленной, но большой, с двумя высокими окнами. У одного из них сидела в кресле женщина. Поза была настолько естественной, что Зайцеву в первое мгновение показалось, что женщина жива. Но она не дрогнула, не шевельнулась. Глаза трупа были открыты. «Товарищи понятые, это гражданка Баранова?» «Она!» Дворник старательно вытягивал шею поверх Зайцевского плеча. «Спасибо, товарищ. «Граждане соседи, пялиться здесь нечего!» — громко объявил Зайцев в сторону двери. «Все будут опрошены по очереди!» «Назад, товарищи!» — Серафимов ловко и твердо оттеснил любопытствующий вглубь коридора. «Иди, Серафимов, работай по соседям!» — коротко шепнул ему Зайцев. Серафимов кивнул, вышел, прикрыв за собой дверь. Зайцев почувствовал, что они с Фаиной Барановой остались в комнате одни — И прежде чем Крачкин начнет пудрить предметы черной пыльцой на предмет пальчиков, а Мартынов и Самойлов задвигают ящиками, заскрипят дверцами, производя обыск, он постарался вобрать место преступления единым взглядом. Первое впечатление значит многое: лет 50. Как говорится, полная то есть жирная но не противная. Одна рука на подлокотнике. Другая свободно лежит на животе. В правой руке белая роза, в левой — метелка из перьев. Такой сметают пыль домашние хозяйки. «Черная роза — эмблема печали», — проговорил Мартынов. Роза в руках у Барановой была белой. Но Мартынов был прав. От фигуры убитой веяло тревогой и драмой. Позади алым полыхала шелковая портьера. На ее фоне платье казалось еще черней, белая роза — еще ослепительней. Контраст алого, черного и белого был почти театральным. Его смягчали переливчатость шелка, глубокая мягкость бархата и нежность лепестков. «Для кого она так вырядилась?» — подумал Зайцев. «Кого ждала?» «Сердце похоже», — кивнул Крачкин по возрасту самой старшей в бригаде. «Отдышаться не успела, и привет!» «Ты, Крачкин, своей меркой не мерей. Женщина-то еще не старая». Крачкин пожал костлявыми плечами. «Не старая, но и не первой молодости. Персия возможна. Медики скажут точно. Вызывай перевозку, Мартынов». Мартынов пошел в коридор звонить, чтобы забрали тело. Зайцев наклонился к сидящей. «Рано вы сегодня о дембеле размечтались!» Пальцем отогнул белый воротничок, показал Крачкину. Через всю шею олел острый, как будто резанный след. «Любовник, как пить дать!» — сразу сказал Самойлов. «Для такого и женщины, и мужчины сильны достаточно. Даже подростка или старого человека нельзя исключить», — заметил опытный Крачкин, наводя треногу. «Но сожитель, скорее всего...» Говорит статистика. А статистика страшная сила. Вася, тут же переключился он, ты объясни начальству, что мне здоровье не позволяет тяжесть тягать. Нам фотограф в бригаду нужен. О фотографе Крачкин напоминал постоянно, и по факту это было правдой. Сотрудников в угрозы ски не хватало. Но по существу правды и не было. Когда Зайцев только пришел в бригаду, Крачкин представился так: Крачкин. Старик, ипохондрик, мизантроп, и стиснул Зайцеву ладонь так, что пальцы захрустели. Силы ему было не занимать. Крачкин высоко поднял вспышку. — Самойлов, ты ищи струну или вроде того, — сказал Зайцев. И, увидев, что Мартынов вернулся, быстро глянул на наручные часы со сцарапанным стеклом и принялся диктовать. — Тело... Обнаружено в 6 часов 48 минут. Самойлов, стуча, выдвигал ящики комода, туалетного столика, шкафа. «Удушили гражданку Баранову», — машинально произнес Зайцев. Хлопнула вспышка, на миг обдав комнату светом. Струну, однако, так и не нашли. «Не первой молодости...» Зайцев сверился с делом. Поине Барановой было 34 года — Надо же! Когда они обнаружили ее тело, она показалась ему старше. Он посмотрел на маленькую фотографию, типичный снимок на пропуск, застывший взгляд, сжатые губы. Опять эти соседи. Зайцев снял скрепку, взял фотографию, отвел подальше, как будто стараясь увидеть Фаину Баранову своими собственными, не соседскими глазами. Пожалуй, для своего возраста Фаина Баранова выглядела, если не старо, То болезненно. Лицо адутловатое, под глазами темные мешки. Хотя кто сейчас хорошо выглядит? Скверная еда, изматывающая служба. По очередям набегается, по дому покрутится, а с утра самого снова ввинчивается в трамвае и опять на службу. Но, брови-то выщипала, отметил Зайцев. И метелка. Такой метелкой дом работницы сметают пыль в квартирах побогаче. Они в коммуналках. Хозяйки в коммуналках предпочитают обычную тряпку. Странная деталь. Соседи показали, что у Барановой ничего не украдено. Все-то они в этой квартире друг о друге знают, подумал Зайцев. Такая ли она дружная, квартирка эта. Тоже еще проверить надо. Он надавил пальцами на закрытые глаза. Желтый электрический свет впился в висок. «Красная роза эмблема любви». А когда открыл, поверх папки лежал опрятный листок, и рядом со столом маячил Серафимов. Наверху листа было выведено четким семинарским почерком. «Заявление». «Все, Сима, все заявления примем завтра. Сегодня спать». Зайцев поднялся. Стул под ним крякнул. «Что-то примяли меня эти сутки малость. Ничего уж не соображаю». Это мое заявление. Чего? Зайцев напряг глаза. По собственному желанию. Снова глянул на Серафимова. Шуч. В полном соответствии с фамилией, во внешности Серафимова было что-то пасхальное. Голубые глаза и нежный румянец, впрочем, обманывали. В бригаду Серафимов перевелся лет пять назад. В Ленинграде тогда еще на темных улицах звучали выстрелы. Бандиты куражились вовсю сиживал серафимов и в засадах и под пули бандитские ходил зайцев прочел заявление бросил листок на стол Ты, сима видно переутомился немного бывает нечего тут заявление строчить сразу насбери это списиди. я этого не видел но серафимов схватил его за рукав я серьезно вася зайцеву не было и 30 как почти всем в угрозыске Но в таком случае именно, что год-два решали больше, чем для иных десять лет. Зайцев был тем самым следователем, Василием Зайцевым, товарищем Зайцевым. И только для своей родной второй бригады оставался Васей. Сима, у нас людей не хватает. Мартышка с ночной засады на вызовы катается. Крачкин фотографирует вместо того, чтобы соседей опрашивать. А ты увольняться? Взгляд Серафимова удивил его. — Я... — Серьезно. — тихо повторил тот. Зайцев посмотрел. — Да, похоже. — Сядь, Ксима! Сядь! Зайцев закрыл дверь кабинета, отрубив из щупальца табачного дыма, клубившиеся из коридора. Серафимов опустился на диван из чертовой кожи. Зайцев сел на подоконник. Окно было нараспашку. Слышался тихий ровный плеск волн на гранитный парапет. С фонтанки тянуло одновременно гнилью и свежестью. — Вася, не трать время. Дело решенное, тоскливо проговорил Серафимов. Под тощим пиджачком у него на боку топорщился пистолет. На Серафимове с его кудрями, глазами, щечками. пистолет казался детской игрушкой. — Решённое так решённое. Не спорю. Ты большой мальчик. — Я просто любопытствую. «Ну, а куда ты собрался? В трамвайный парк? В конторщики? Можно подумать, я сам хочу». А -а -а, стало быть, у тебя девушка завелась. И за бухгалтера замуж хочет? Чтоб без ночных дежурства уголовного элемента?» Серафимов встал, подошел поближе к окну, показал глазами на закрытую дверь. Зайцев понял знак, спрыгнул с подоконника, прикрыл раму. Только тогда Серафимов тихо пояснил. «Чистить меня собрались». «Ха!» — удивился Зайцев. «И что эта комиссия из биографии твоей вычистит? Что в засадах ты раненый? Что товарища своего Говорушкина из-под пуль бандитских рискуя жизнью своей выносил? Что ночи не спал? Биография твоя, Сима, известна. И такие сотрудники в уголовном розыске на вес золота». «Хорошо тебе говорить!» — в сердцах воскликнул Серафимов. «А что мне? Чем я отличаюсь? Вон, как у тебя, все просто!» «А что у тебя не просто?» Но тут затрещал телефон. Зайцев снял трубку и показал Серафиму в рукой «Погоди». «Зайцев слушает». «Записываю». «Угу». «Спасибо». Все это время Серафимов рассерженно глядел в окно. Зайцев повесил трубку. Оживился. «Интересное кино!» Соседка Барановой по квартире позвонила. Говорит, кое-что вспомнила. Побеседовать завтра хочет. Он сверился в папке. — Ольга Заботкина. Хм, это учительница музыки. Хорошо. Интеллигентные старые девы гораздо лучше присматриваются к соседкам и их кавалерам, чем все обычно думают. Но Серафимов его оживление не разделял. — Что непросто, — саркастически повторил он. — Да все просто. «Происхождение мое особенно!» «А что с ним не так?» Зайцев завязал шнурки на папке с делом Барановой. «Отец священник». Тьф, «Так ты, Серафимов, происхождение свое от советских органов и не скрывал?» «В анкете честно прописал». Зайцев убрал папку в с сейфа». «Когда в милицию поступал?» «Пусть трясутся те, кому есть что скрывать». «Тогда! Тогда значения не имело. Сейчас имеет». Вычистят меня, Вася, отсюда. С волчьим билетом. Тогда не то, что в трамвайный парк не возьмут. Тогда и выслать могут. За сто первый километр. Как антисоветский элемент. Враждебный советскому строю класс. А если по собственному сейчас уйду, так потом ни у кого вопросов не будет. Хоть продавцом устроюсь, хоть механиком. Серафимов побоялся, что глаза его наполнятся слезами. Он себя жалел. Несправедливость ранила. Зайцев все так же смотрел перед собой веселыми холодными глазами. Только сейчас они были скорее холодными, чем веселыми. «Отставить обиду, Сима!» Серафимов отвернулся. «Обидно, Вася!» — выдавил. «При чем здесь, папаша мой? Ты чем, младенец, что ли? Пусть другие обижаются, которые несправедливость творят». «Вот что!» — отрубил Зайцев. «Класс твой один! Милицейский!» «Самый советский, и точка!» Зайцев увидел, что Серафимова это не впечатлило. «Послушай, Сима, возникла у меня идейка одна. Бычиться с товарищами из комиссии нам ни к чему. Они нашей специфики не понимают, а объяснять некогда». Серафимов посмотрел на него с надеждой. Зайцев еще раз надавил пальцами на глаза. На этот раз боль в виске не прошла. «Смотри, значит, я тебе сейчас отстукаю приказ». — Направляешься ты, товарищ Серафимов, в командировку. Зайцев прикинул что-то. — Обменяться опытом с местными товарищами. Задача ясна? На щеки Серафимова постепенно вернулись пасхальные розы. — Так точно. — А когда приедешь, ничего не знаем. — Чистили, прочистили. Всем привет. Поезд ушел. Понял, товарищ Серафимов? — Понял. — А куда? — Чего куда? — Направляюсь. Куда? — Зайцев задумался. «Э, — В Киев, может. Дивный, говорят, город. — Можно и в Киев. Зайцев с хрустом вставил лист в свой ремингтон, одним пальцем принялся бить по клавишам. Лязгая прыгали литеры. Послание киевским товарищам видно было коротким. Зайцев покрутил рычаг, выдернул лист и изобразил под ним петлистую подпись. — Завтра с карточками только разберись. И пусть билеты тебе выпишут. — Чистка это у нас. Зайцев перемахнул страницу в настольном календаре. — Вот, в 11 Значит, прямо часов в 8 утра все оформи и вперед. А... а я вместо тебя на чистку эту приду. Посижу с удовольствием. Ногам отдых дам. И пусть меня чистят. Биография пролетарская. Снять нечего, кроме штанов. Серафимов открыл рот, но прежде чем из него вырвалось спасибо, Зайцев поморщился. — Спасибо, девочки, за цветы, — говорят. — Все. Спать. И Серафимов осекся.